Руслан. «Ну надо же! Девка!» Гаврик оглянулся, будто желал найти подтверждение тому факту, что он не ошибся. Даже оттуда, где стоял Руслан, видно, что труп женский. Длинные выбеленные волосы и тонкие черты лица, розовый лак на пальчиках и удивление в глазах. От цвета не рассмотреть. Зрачок расплылся, расползся чернотой, вытеснивший все прочие цвета. И точно в воде в нём отражалось небо, зажатое между ржавых стен. Руслан моргнул, прогоняя наваждение. Какое небо? Какие стены? Рыжие мусорные баки, кривые, просевшие. Один проломился, и из трещины торчал мусор. Его вообще было много вокруг, мусора. Настолько много, что идти приходилось не по асфальту, а по шелестящим целлофановым пакетам в скользкой картофельной шелухе, Огрызком яблок, конфетным фантиком, серым коробкам и грязным газетам. «Дерьмо!» Руслан, поскользнувшись, едва не упал. Вот было бы смеху. Хотя какой тут смех? Девчонку жалко. Совсем молоденькая, отчаянно некрасивая, остроносенькая, тонкогубая, бесцветная. Обыкновенная. Из крайнего бака, столкнув на землю мятый пакет из-под кефира, выбрался тощий кот. Прищурившись, посмотрел на тело, потом на Руслана с Гавриком, мяукнул и снова нырнул в ржавое ведро. Полное дерьмо. «Знаешь...» — Гаврик с кряхтением присел на корточке. «Сдается мне, что как-то он зачистил». Он перевернул голову девушки так, чтобы и Руслан увидел. Левую щеку уродовал красный рубец в формате креста. «Зачистил». А у Руслана ничего, даже поговорить с Орестовым не получилось. Дома тот с ней объявлялся, а по мобильнику отвечал, что в командировке. Вернется спустя два дня. Вернулся. «Ты это, командир, не переживай», – сказал Гаврик. «Возьмем мы его. Вот тебе крест». Установить личность потерпевшей удалось на удивление быстро. И поначалу Руслан счел эту быстроту признаком везения и продолжал так считать до тех пор, пока не прибыл по адресу, по которому была временно зарегистрирована Салтыщенко Галина Ивановна. Дверь квартиры открыла Яна. «Что-то случилось?» Она не удивилась, ни на секунду не удивилась, хотя должна бы. Вот Руслан тут растерялся совершенно. «Да, адрес показался ему знакомым, но что бы Яна?» «Снова Яна!» «Здравствуйте!» «Вечер добрый!» Яна вяло улыбнулась. «Проходите, раз уж вы здесь. Полагаю, дело серьезное?» «Время?» «Ах, да, на часах половина второго ночи. Пока шел, помнила о времени. Увидел ее, и все из головы вылетело». а яна тем временем отступила в сумрак квартиры руслану ничего не оставалось как последовать за ней не стоять же на пороге дожидаясь повторного приглашения вы собак не боитесь принц у нас воспитанный но если вдруг то я запру я надержала руку на загривке пса смолиста черного добермана который взирал на позднего визитера внимательно и настороженно да нет не надо яна антоновна Руслан решил перейти прямо к делу. «Где мы с вами можем поговорить?» «Все-таки что-то случилось», — она сказала это шепотом. «С гей не случилось, верно? Что-то очень плохое. Бедная, глупая девочка». В этой квартире не было кухни, равно как и гостиной. Одна плоскость перетекала в другую. отчего складывалось впечатление утомительно бесконечного пространства. Руслану здесь не то, чтобы не нравилось, скорее непривычность обстановки напрягала, отвлекая от дела. «Я кофе сварю», – предложила Яна. «И если можно». Руслан пытался собраться с мыслями, сообразить, в каком ключе вести беседу. Прежние заготовки совершенно не годились. Но кто же знал, что все так повернется? Доберман, разлегшийся прямо перед Русланом, лениво зевнул. То ли клыки демонстрировал, то ли наоборот намекал, что неплохо было бы спать отправиться. Здоровенная псина. Опасная. Наверное, из тех, которые Эльзе понравил. Интересно, этого она высоко оценила бы? И безопасно ли сидеть вот так, в непосредственной близости к желтоглазой твари? Он не тронет. я настояла спиной. однако же неведомым образом уловила опасение «Принц мирный и ласковый. Так все-таки что случилось с гейни «Вы, Прасолтыщенко, Галину Ивановну?» уточнил Руслан. «Кажется, ее и вправду Галиной звали. Я привыкла, что Данила ее гейни называет, и сама так же стала. Это его знакомая. Он попросил, чтобы пожила здесь немного». «А у нас места много. Сами видите». Руслан видел. Действительно много. Робкие огни, встроенные в стены и полкухонной зоны, лишь слегка разбавляли сумрак остальной части квартиры. Запах свежесваренного кофе терялся в этих просторах, смешиваясь с другими ароматами. Отчего-то особенно сильно пахло духами, сладкими, тягучими, смутно напоминающими о чем-то. Но вот о чем? данила непростой мальчик и она непростая девочка признаюсь она не слишком мне нравится вот и вышло что вроде и пустяк а поссорились и поставила на стол чашку с кофе сливки сахар нет спасибо я так привык без ничего лучше расскажите о галине как вы сказали гейни гейни я на задумчиво водила пальцем по краю чашки и смотрела куда-то в сторону, ни на Руслана, ни на принца, просто в темноту. Странная она и больная какая-то. С прошлой встречи с совсем и недавней похудела еще сильнее, а вырисованные полумраком тени, осели на впалых щеках, залегли под глазами, придавая женщине вид изможденный. Кофе был горячий и неимоверно горький. «Из-за чего вы поссорились? И когда?» Руслан сглотнул слюну, пытаясь прогнать вязкую горечь. «Вчера вечером. Или днем. Наверное, днем. А причина... пустяк. Она брала мои вещи. Я заметила и, признаться, не сдержалась. Выразилась довольно резко, а гей не взяла и ушла. Теперь Данила на меня злится». «Они состояли в близких отношениях?» «Не знаю. Думаю, что да. Она... Она имеет на него влияние. Очень сильное. А я совершенно не представляю, что с этим всем делать. Тень улыбки. Вежливой, вымученной, неестественной, больной. И все-таки что с ней?» «Убили. Не было ни обморока, ни слез, ни истерики. Равнодушное движение плеча, чуть дрогнувшая рука и черно-кофейное пятнышко на рукаве халата. «Извините». Яна поставила чашку на стол и бумажной салфеткой аккуратно промокнула пятнышко. «Неловкая я сегодня. Значит, гени убили?» «Да». «У вас сигареты не найдется? А то вот закончились, без сигарет как-то неуютно». «Привычки они ведь берут своё, правда?» Всё-таки она нервничала. Очень сильно нервничала, пусть и пыталась скрыть это. Случайное прикосновение, ледяные пальцы, зажигалка, с которой я надолго не могла справиться, и дрожащие неровные петли сигаретного дыма. Молчание, затянувшееся, напряжённое, бьющее по нервам. «Считаете меня равнодушной?» Богатая стерва и выставившая бедную девочку из дому. Девочку убили, а стерва и виду не подает. Ей все равно, совершенно все равно. Яна говорила громко и четко, выделяя каждое слово. Словно боялась, что Руслан не расслышит, запутается. Она сама ушла. Хлопнула дверью и ушла. Вздох. Судорожный взмах рукой. Задетая чашка и пролитый кофе. Уже не пятно, но целая лужа, на которую Яна не обратила внимания. «Задавайте свои вопросы. За этим же пришли. Кто ее убил? Когда? Вчера? Сегодня? Зачем кому-то убивать эту несчастную дурочку? Она бы вернулась. Я потому и искать ее не стала, что была совершенно уверена. Вернется. Но куда ей идти? На вокзале одну ночь переночевать можно. Но ведь постоянно жить там не станешь. Я и Даниле сказала, что она вернется. Просто цену себе набивает. А он? Он со мной не разговаривает. Он считает, что я виновата. Он не знает. Господи, а когда узнает? Что со мной будет, когда он узнает, а? Он ведь любит ее. Глубокий судорожный вздох, раздавленный о поверхность стола окурок и совершенно иной, спокойный, деловитый тон. Надеюсь, вы не станете подозревать Данилу. Я предупреждаю, что в случае, если вы попытаетесь повесить это дело на него, то вас, лично вас, ждут большие неприятности. А глаза у нее синие, тяжелый такой, густой синевы. от которой тянет спрятаться. Поганый все-таки сегодня день. Нужно позвонить Гаврику. Пусть берет ребят и едут сюда. Дальше тянуть невозможно. Извините, но нам придется обыскать квартиру.